Глава двадцать первая «Бояршни, скоро начнется представление!» — возбужденно воскликнула Авдотья Захарьевна. «Вы идете?» Дуни с Мотей переглянулись и дружно кивнули. В последнее время у новгородцев появилась мода на обсуждение выступлений скоморохов на разных площадках, выявление любимчиков и передача особо удачных мнений о самих сказках друг к другу эдакий всеобъемлющий литературный кружок, захвативший целый город. Среди любителей поговорить об увиденном зародилась целая плеяда настоящих критиков-искусствоведов и появились фанатские группы, ориентированные на способ подачи сказок. У каждой из скоморожьей ваташки выработался свой стиль, и это делало их выступления уникальными». Особенно выделялась ваташка, специализирующаяся на кукольных представлениях. И ваташка... Хм... Пожалуй, теперь уж труппа с музыкальным уклоном. Дунины сказки, а их она считала своими, поскольку кардинально дорабатывала, упрощала или усложняла, вводила новых героев и прочее. Так вот, её сказки дополнительно перерабатывались с комарохами, и музыкальная труппа весь текст складывала в частушки — и они могли бы более не упоминать авторство московской боярышни, если бы Дуня не подсказывала им новые мелодии, превращая однообразно ритмичные скороговорки в забавные и прилипчивые песенки. Фразы из этих песенок пошли в народ, и их употребление стало особым шиком, который понимали только новгородцы. Вот так и получалось, что, несмотря на разворачивающиеся драматические события, Полные тревоги и неуверенности в завтрашнем дне, какие-то личные беды. Люди и сама Евдокия чувствовали себя как никогда живыми, полными сил и счастливыми. «Все только и говорят о том, что нового покажут скоморохи», — щебетала Авдотья Захарьевна. «Да камни ластятся, думая, что я знаю заранее». Ее глаза блестели от возбуждения, а сама она едва не подпрыгивала от нетерпения, желая поскорее попасть на площадь и перекинуться парой словечек с подругами. Евдокия улыбнулась, но анонсировать будущие сказки не стала. Хотя она была благодарна читя о за разрешение приходить с комарохом на их двор. Все же репутация у последних была близка к разбойной, но сейчас, пожалуй, многие завидовали о винах. Как только вышли большой компании со двора, Дуня поняла, почему не сели в вазок. Со всех сторон стекался народ, и все двигались к площади, как какие-нибудь демонстранты будущего. Не хватало транспарантов, но зато предвкушение и радости было в избытке. Горожане держались группами, весело переговаривались и дружно хохотали над особо удачными шутками. «Куда идете, православные? Не позорьтесь, не смотрите на игрища бесовские!» Неожиданно врезался в общее веселье гудящий голос. «Сам ты бес!» Одновременно раздалось с разных сторон. Кто-то отозвался задиристо, а кто-то с угрозой и раздражением. Дуня стала оглядываться, ища противника представлений, но того быстро вытолкали из толпы, а, судя по звукам, немного побили, или, как здесь это называют... «Вразумили». Она расстроилась, сообразив, что проблемы с церковью у нее все же будут, а ее предположение о защите со стороны владыки Новгородского и Псковского оказались ошибочными. «То людины пролитовской партии!» Заметив ее встревоженный взгляд, пояснил Захарий Григорьевич. «Они теперь на площади во время представлений стучат в барабаны, да орут всякое, пока их не погонят». Услышав такое, Дуня споткнулась, а, выровнявшись, в шоке уставилась на Авина. Он усмехнулся, видя, как говорливая девчонка бестолково открывала рот и закрывала, не находя слов. «С барабанами?» — уточнила Дуня у боярина Авина, думая, что ослышалась или неправильно поняла. «Ну, это такие...» «Я знаю, что это, но...» Она выдохнула и, не закончив, беспомощно развела руки. Захарий Григорьевич, понимающе усмехнулся, но выдумку политических противников оценил. Народ пугался барабанов и не сразу прогонял смутьянов. Толпа шла дальше, вливаясь на площадь, и настало время поработать локтями, чтобы пробиться в самый центр. Народ пропускал бояр неохотно и хохотал, когда те начинали отвоевывать места друг у друга — Схватывались целыми дворами, ругались нещадно, но после представления принимали солидный вид и, как ни в чем не бывало, обсуждали увиденное, приглашая друг друга в гости. Остальной люд торопился вернуться на свои рабочие места. Григорий тоже вовсю работал локтями да крепким словцом, расчищая место для боярышень. А потом началось представление... Новые куклы в ярких нарядах смотрелись богато, а тех, кто ими руководил, даже не видно было из-за широких одежек. Дуне понравилось, что хитрую лису нарядили в богатое платье без ее подсказки, а торчащий хвост был всем хвостам на загляденье. Боярышня даже подумала, что так может появиться мода на лиса девочек. Настолько хорошо управляла и озвучивала куклу, прячущаяся за ней женщина. Но, как бы ни была обворожительна лиса, а доверчивое семейство зайцев у всех вызвало сочувствие. Особенно маленький зайчишка, спрашивающий, почему лиса на добро, ответила злом. И это был вопрос вопросов, которому предстоит пройти через века. Дуня была приятно удивлена качеством представления, множеством кукол и декорациями. Эта труппа даже сколотила домик из жердин — не поленилась украсить резьбой у оконца. А если учесть, что всё это готовилось по ночам, и представления шли ежедневно в ритме нон-стоп, то работоспособность скоморохов вызывала уважение. Но и стимулов у них было много, так что неудивительно, что все они сейчас переживали расцвет своего творчества и зарабатывали не только новую репутацию, а ещё деньги на сытое будущее». Дуня вместе со всеми топала ногами, ругала лесу подбадривала зайцев, а еще хлопала в ладоши, выражая одобрение артистам, и многие поступали по ее примеру. И вдруг, по окончании коротенького представления, на подиум поднялся священнослужитель. И народ стих. Дуня вновь занервничала, даже стала искать пути отхода, предполагая, что сейчас на нее обрушатся все кары, Но священник начал объяснять, чему учит сказка. «Боже!» — невольно выдохнула она, прислушиваясь к его речам. А когда батюшка завершил неожиданную наглядно поучительную проповедь, то перекрестилась вместе со всеми. Слушать разбор сказки было интересно, и даже малые дети внимали, нисколечко не утомившись. «Вот это ход!» — думала Дуня, глядя на просветленные лица людей. Опыт московской епархии в отношении турниров не прошел для новгородского владыки мимо, и какого умного и знающего священника нашли, не могла не восхититься Дуня. «А ведь у меня перехватывают инициативу». Нет, не инициативу, а рычаги управления дошло до нее после. Но отступать из-за того, что ее труды взяли под контроль, было бы неразумно. Но каков владыка феофил и как грамотно все сделал — Тут и разговор по душам с людьми получился, и наставление, и политический уклон в пользу Москвы. Тот-то скоморохи так расстарались сегодня. «Как благостно!» — поделилась с ней Мотя. «Я ведь даже не думала, что можно так глубоко понимать эти потешные сказания». Дуня изумленно посмотрела на подругу и хотела спросить, чем та слушала ее объяснение по поводу «Сказка-ложда в ней намек». Но не стало Видно, не умеет она толково доносить свои мысли до других. А ведь все слушают, согласно кивают. Дуня обиженно поджала губы, и Мотька сразу начала ластиться. «Дунь, ты чего? Ты тоже хорошо умеешь говорить. Но у тебя все по-человечески. А он словно величайшую истину открыл, и от того просветление...» Дуня посмотрела на неё и засмеялась. Она-то думала, что чем проще объяснение, тем лучше. А вот поди ж ты! С площади выходили все умиротворённые, и никто не толкался, не торопился. Григорий со своими ребятками и другими боевыми холопами шли по краям. У всех было отличное настроение, а дома ждал сытный обед. Неожиданно впереди послышался истошный женский виск и люди заметались. «Кони взбесились! Берегись! Потопчут!» «Какие кони!» — понимающе пролепетала Авдотья Захарьевна, а муж уже толкал ее бок отводя с центра дороги. Дуня почувствовала, как ее подхватил Гриша и попытался подсадить на высоченный забор. «Коли близко будут, то прыгай во двор», — скомандовал он ей. «Там же псина!» — испугалась она. Хотя больше надо было беспокоиться о том, как удержаться на этом заборе. Ведь брёвнышки были заострёны. На цепи коротко бросил воин, подталкивая её вверх. Чуть в стороне подсаживали других девчонок. И Дуня краем глаза увидела вцепившуюся в забор мотьку, которую подсаживал сын виных, А потом у Гриши словно бы подкосились ноги, и его повело обратно на дорогу. Дуня не успела зацепиться за верх забора и тут же сползла вниз. «Гришаня, ты чего?» — обеспокоенно спросила она, бросившись к нему. Воин пытался ей что-то сказать, но из горла вырвался только сип. «Господи, Гриша!» — испуганно пролепетала она, тормоша его. «Куда?» — орали на нее со всех сторон, а дальше все перекрыл грохот копыт — Не сказать, что по улице мчался табун, но с десяток ошалевших лошадей нёсся, сломя голову. Одна скотинка перепрыгнула через упавшую на улице женщину, но споткнулась и покатилась к убарям. Поднялся виск, лошадь болезненно заржала, но самым страшным было то, что она поднялась и отчаянно хромая помчалась дальше. Дуня ничего этого не видела. Она слышала нарастающий топот и попыталась подтянуть Гришу поближе к забору. Успела подсунуть руки ему под спину, и его стон слился с болезненным ржанием, повредившей ногу лошади. А дальше боярышню кто-то подхватил на руки, громко крича «О, дурная, поберегись!» Ее оторвали от Гришки и повлакли к переулку. Как раз в этот момент кто-то истошно заорал, что упавшую женщину затоптали, хотя это было не так. А Дуня смотрела на свои руки. На них была кровь. Она задёргалась, пытаясь вырваться. «Он ранен?» — поражённо воскликнула боярышня. «Куда ты меня тащишь? Отпусти!» Она уперлась ногами, но тут её ловко втянули в закуток. Ударили по голове и во что-то замотали. Дуня все равно попыталась выбраться, но руки были прижаты к телу, а в глазах еще кружили звездочки, и стало не хватать воздуха, она потеряла сознание.